Пол Андерсон «Быть царем» Глава первая Однажды вечером в Нью-Йорке середины 20 века Эверард, переодевшись в старые халаты и домашние туфли, смешивал себе коктейль. Его занятие прервал звонок в дверь. Эверард чертыхнулся. За последние несколько дней он очень устал и сейчас не желал иной компании, кроме доктора Ватсона и его рассказов. Ну да ладно. Может, ему удастся быстро избавиться от незваного гостя. Он прошлепал по квартире и открыл дверь, придав своему лицу как можно более недружелюбные выражения. Привет, холодно сказал.